Глава 10. Второй человек, который увидел высунувшуюся из окна машины Марту, тоже находился в автомобиле неподалёку от свадебного кортежа. Это был её отец, Константин Власович Крестов. И ехал он по соседней полосе рядом с супругой на пассажирском сиденье. Настроение у пианиста было просто великолепным. Он отрепетировал с симфоническим оркестром, и его радовала тёплая погода и грядущий вечер, которым он собирался насладиться вдвоём с любимой женой. Это случалось нечасто из-за занятости обоих супругов. Софья Николаевна, уверенно держа руль Audi, эмоциональная и ядовита, как часто это делала, рассказывала своему пианисту о взаимоотношениях с коллегами, а тот благосклонно слушал её и кивал изредка. Хотя бурное повествование жены его несколько утомило. И чего они разгуделись? Недовольно прервала своё повествование София, услышав многочисленные сигналы позади. Она глянула в боковое зеркало и оценила красный лимузин. А, свадебному кортежу гудят. Неплохая машинка. У Юли на свадьбе будет что-то подобное, добавила она мечтательно. Ты хочешь выдать Юленьку замуж? Мягким тоном, который действовал на Софию успокаивающе, спросил Константин. Сама выйдет, отрезала супруга. Я думаю, это произойдёт ещё не скоро. А ты уже строишь планы насчёт её машины на свадьбе, милая? улыбнулся пианист. Ты думаешь, наша дочь настолько нерентабельна, что её никто не возьмёт замуж? Чёрные тонкие брови, подчёркивающие овал лица Софии, изогнулись. Эта красивая, ухоженная женщина, которую за спиной многие называли стервозной и самовлюблённой, имела свойство очень быстро выходить из себя, но так же быстро и успокаиваться. "Что за глупости?" покачал головой Константин и успокаивающе коснулся идеально прямых чёрных волос жены. Та предпочитала носить удлинённое каре. "Просто я хочу сказать, что наша Юля очень самостоятельная девочка, которая быстро прощаться со свободой не захочет". Я думаю, она будет придирчиво выбирать себе спутника жизни, София. Его жена терпеть не могла, когда её называют Соня или Сонечка, поэтому Константин ласково называл её Софией. Долго и придирчиво это точно, подтвердила с сожалением его супруга. Но когда выберет, я так же долго и придирчиво буду организовывать её свадьбу. Хочу, чтобы всё было на уровне. А у Юрки, к сожалению, вкуса нет. Всё-таки этот лимузин мне нравится. София продолжала что-то говорить, а Константин Власович обернулся и вдруг увидел невесту, которая, собственно, и сигналили машины на проспекте. У него глаза на лоб полезли, когда он узрел собственную дочь в свадебном платье и с бокалом шампанского в руке. Чего, чего, от такого поворота событий он не ожидал. Милая, позвал он жену. Милая, посмотри на невесту. А что с ней? Ого. Удивилась и София, она тоже узнала вторую дочь мужа, хотя видела ту крайне редко. «На-а-а-да же! А твоя старшая дочь выходит замуж!» — протянула она. «Они что, не сказали тебе об этом?» «Не сказали», — растерялся Константин, глядя, как Марта, облаченная в белое платье и фату, закрывает окошко лимузина. О том, что рядом с ней находится и Юля, он даже не подозревал. «Черт возьми!» Не сказали. Да как же так? Я всегда говорила, что они тебя ни во что не ставят. Поджала тонкие совсем как у Юли губы его супруга, наблюдая за тем, как лимузин и несколько сопровождающих его машин поворачивают налево. Я не понимаю эту женщину. Она имела в виду Эльвиру. Обе терпеть друг друга не могли. Хорошо, она очень плохо к тебе относится, Костя. Я это понимаю. Но почему она внушает это вашей Марте? Почему они на свадьбу тебя не позвали? Ты какой никакой, ну отец. Боже, и дядьизм у них цветёт и пахнет. Я бы даже сказала, процветает и вон. Дорогая, прекрати, поморщился Константин, доставая мобильник. Я сейчас же позвоню Марте. Однако дочерю он не дозвонился, а потом набрал номер Эльвиры. Добрый день, Аля, нервно поприветствовал он бывшую супругу. «И тебе не хворать, хмыкнула та. Мать Марты находилась на работе и обдумывала будущий вечерний разговор с дочкой. Что хотел? Кх -кх -кх. Спросить. Константин прокашлялся. Спрашивай. У Марты свадьба, да? И вы меня не пригласили? Обиженным тоном спросил пианист. На том конце трубки замолчали секунд на 10, после чего Эльвира произнесла странным голосом: "Костя, ты бы проверился". "На что?" с недоумением воскликнул Крестов. София покосилась на него, но промолчала, продолжая аккуратно, но быстро вести машину. Затор они проехали, и теперь можно было разогнаться. Ни на что, а что? И что? Голову. Голову, Костя. Помнится, однажды ты мне уже звонил по точно такому же поводу, воскликнула Карлова. И спрашивал, почему тебя не пригласила на свою свадьбу Марта. Костя, ты с ума сошёл, да? Нет, возмутился Крестов. Я действительно видел Марту в свадебном платье в лимузине. Да ты что? рассмеялась Эльвира. Где это ты такую картину наблюдал? На Воскресенском проспекте. Марта сейчас дома находится, отрезала Карлова. А я сейчас, между прочим, на работе, Костя. И занята. И мне искренне жаль, что ты начал пить, раз тебе такое мерещится. Господи, Эля, простонал Константин. Я не хочу, чтобы ты с ней долго разговаривал, тихо и ревниво произнесла Софья Николаевна, которая слышала разговор. Муж небрежно кивнул супруге, и Ивнаф начал разгорячённо высказывать элевире, что это ненормально не пригласить его отца, невесты на свадьбу, а потом ещё и отпираться. Слово за слово, они за пару минут разругались в пух и прах. Ты, наверное, в загсе, да? обиженно спросил он у бывшей. Ну, конечно, в ЗАГСе, да, извивительно ответила та. Сама замуж выхожу. Да ты что? разозлился Константин. А что? Думаешь, я всю жизнь буду одна, солнце моё? нарочито ласково осведомилась Эльвира. Ей вдруг захотелось заплакать, прямо на рабочем месте перед сотрудниками, и она впилась ногтями в колено. Я ничего не думаю, кроме того, что ты поступаешь подло. Если Марта выходит замуж, так и скажи, а не скрывай. прошептала оскорблённые в лучших чувствах крестов. Дочь обвинять он ни в чём не мог. Ты, может, наркотики употребляешь, Костик, поинтересовалась Эльвира, изо всех сил стараясь сохранить лицо и не допустить, чтобы голос сорвался. Ей хотелось уколоть бывшего до да побольнее. Творческим людям таким как ты это характерно. Хватит нести чушь про нашу дочь. А всё-таки Игорь был прав, вдруг сказала она. Какой ещё Игорь? В конец вышел из себя пианист. Софья тревожно взглянула на мужа. Тот редко злился, а когда он злился, Софья тоже напрягалась, до такой степени, что готова была уничтожить тех, кто расстроил её супруга. "Да так был один", отозвалась Эльвира Делано спокойно. Константин хотел что-то ей прокричать, но жена неожиданно забрала у него мобильник из рук и быстро заговорила официально, но с долей колкости: "Добрый день, это Софья. Эльвира, я и Костя сейчас действительно видели твою дочь в свадебном лимузине, и без сомнения, она была невестой. Фата, платье, кортеж. Поэтому, пожалуйста, выслушай Костю нормально и ответь на интересующий его вопрос: у Марты правда свадьба? Эти слова добили несчастную Эльвиру, которая и в страшном сне предположить не могла, что её единственная дочь сейчас тайно выходит замуж. Вы с ума сошли? спросила Карлова. Марта дома сидит. У неё каникулы начались. Какая свадьба? У неё даже парня-то нет. За кого она выходить будет? А вот этого уж я точно не знаю, резко отозвалась София. Но факт остаётся фактом. На Воскресенском проспекте мы видели Марту в свадебном наряде. Если бы она ехала на какой-нибудь задрипанной машинке, я бы ещё подумала, что это, как говорит Юля, прикол. Но, судя по тому, что её сопровождал кортеж дорогих машин, Это вовсе не прикол. Что? ехидно спросила она у Эльвиры. Дочь выходит замуж втайне от тебя? Не неси бред, резко оборвала её Карлова. И дай мне костью. В результате бывшие супруги пришли к общему выводу, что происходит что-то очень странное. Марты, по словам её бабушки, не было дома с позднего утра. Она сказала, что уходит к подруге и убежала. Правда, вела себя необычно, не улыбалась и не разговаривала, что было для неё нехарактерно, а телефон её был отключён. Ника ничего не знала о том, что произошло с кузиной, да и подруги её не знали. До одной из приятельниц дочери по имени Надя Эльвира Львовна так и не смогла дозвониться. Девушка тоже не брала трубку. Естественно, всё происходящее ввергло мать Марты в кучину беспокойства и паники. Эльвира ушла с работы немного пораньше, И прибежала домой, где её ждала мать, которая, кстати сказать, была настроена куда более спокойно, нежели её взрослая дочь. Часам к 9:00 в их квартиру приехал взволнованный Константин Власович. Он думал, что дочь вернётся к вечеру, но та всё не возвращалась и никак не давала о себе знать. Константин приехал без супруги, но зато со старшим братом Артёмом, дядей и крёстным Марты. Артём работал в МВД и занимал там высокую должность. Он долго расспрашивал родственников о племяннице, пытаясь понять картину произошедшего в общих чертах, а после предложил объявить Марту в розыск, подождав 1 день вместо 3, которые необходимо выждать перед подачей заявления в полицию. Одновременно он, используя должностные связи, на всякий случай связался с больницами и полицейскими участками, чтобы проверить, нет ли там его племянницы. Также Артём попросил знакомых проверить информацию по ЗАГсам, выходила ли сегодня замуж Карлова Марта Константиновна, но и там всё было глухо. И хотя вроде серьёзных оснований для того, чтобы поднимать такую панику не было, однако родители Марты очень переживали. Мало ли, что могло случиться с их дочерью, которая просто-напросто исчезла из дома и выключила телефон. Да и эта поездка на свадебном лимузине казалась очень уж подозрительной. Может, она в гостях у кого-нибудь или гуляет с кем-нибудь, говорила бабушка. "Ну, точно", откликнулась Эльвира Львовна. "С её парнем". "У Марты есть парень?" заинтересовался Константин Власович. "Она в последнее время с кем-то постоянно где-то шаталась", раздражённо отозвалась Эльвира, вновь набирая номер мобильного дочери. Карлова вспомнила вчерашний разговор с Мартой и вздохнула. "Она мне ничего не говорила, Костя". «Может, она сейчас действительно с каким-нибудь парнем гуляет, но я всё равно волнуюсь. Неужели нельзя позвонить и сказать, что с ней и где она?» «Поздно ведь уже. И ты уверен, что в этом вашем лимузине была Марта?» «Уверен», — кивнул Константин. «Сколько можно спрашивать?» «Сколько нужно, столько и буду». Отвечать ей бывший муж ничего не стал. Его брат Артём, который до этого с кем-то разговаривал по телефону, жестом незаметно подозвал Константина к себе. Что, удивлённо посмотрел на серьёзное лицо родственника Константин. Слушай, мне тут одну наводку дали, тихо зашептал тот. Что в морге как раз в этом райончике девчонку привезли, по описанию на Марту похожит очень. Последние слова он произнёс едва слышно, чтобы хозяйки дома не дай бог не услышали. Константин совершенно не ожидал такого поворота событий, и ему подурнело. Голова закружилась, перед глазами всё поплыло. Музыкант вынужден был схватиться за плечо брата. Он не мог поверить в то, что его дочери может вдруг не стать. Да такое попросту невозможно. Это не она, скорее всего. Артём смкнул, что переборщил. Слышишь? Просто по описанию похоже. Думаю, для очистки совести надо съездить посмотреть. Эй, эй, потормашил он брата. Давай, соберись. Вдвоём съездим, посмотрим на всякий случай. эли и её матери ничего не скажем а то он замолчал давая понять брату что будет если женщины узнают о том что они в 11 часу вечера собрались в морк смотреть на тело девушки похожей на их марту для артёма как для оперативника сейчас он находился в отпуске это было делом привычным хотя надо признать видеть там племянницу с которой он пусть почти и не общался мужчина совершенно не хотел под предлогом прогулки до магазина Братья покинули квартиру и поехали на машине Артёма в злощастный морг. За 10 минут они добрались до нужного места. Однако Константин словно потерял счёт времени, сидел, уставившись в окно и молчал. Артём 100 раз пожалел, что сказал об этом изнеженному Косте. Лучше бы он один в морг сгонял. Ладно. Дядя Марты припарковался около грязно-бежевого неприметного двухэтажного здания. Ты сиди в машине, Я сам посмотрю на тело. Скоро вернусь. Нет, я с тобой. Побледневший Константин решительно вышел из автомобиля и пошёл следом за ним в здание морга. Он старался дышать ртом, которому прижал ворот рубашки. Впечатлительному музыканту казалось, что стоит ему почувствовать сладковатый мерзкий запах царивший в этом жутковатом месте, как он упадёт без чувств. К огромному облегчению Константина Мёртвая девушка оказалась вовсе не его дочерью, хотя что-то схожее у них с Мартой было. "Это не она. Пойдём отсюда немедленно", выпалил Константин с крогаворкой брату. Он увидел белое тонкое лицо с закрытыми глазами, из-за игры теней они казались чёрными зловещими провалами, и тут же отвернулся. У него никогда не болело сердце, а тут прямо-таки закололо. "Точно не она", обрадовался Артём. Мужчины покинули морг быстрой походкой и вернулись в машину. Господи, спасибо, только и сказал Константин Власович. За всю дорогу он больше ни слова не произнёс. Тупо уставился в окно, за которым становилось всё темнее и печальнее, так, по крайней мере, показалось пианисту. Поход в морг его обессилил, а лицо той несчастной девушки, у неё наверняка тоже есть отец и мать, стояло перед глазами. Дома у бывшей жены и тёщи никаких новостей о Марте не было. Они появились только около полуночи, когда дочь сама позвонила матери на мобильник и сказала, как ни в чём не бывало, «Мам, прости, что поздно, я сегодня не приеду ночевать. У подружки задержусь, мы тут...» «У кого?» — закричала Эльвира Львовна, услышав бодрый голос дочери. На сердце у неё отлегло, зато появилась злость на безответственную девчонку, которая заставила всех переживать, даже своего никчёмного отца. У Нади, осторожно ответила Марта. Она прекрасно понимала, что провинилась, и ей было стыдно. И как она могла забыть позвонить матери раньше и предупредить её о том, что не приедет ночью домой? В эту минуту Марта находилась в Сашином коттедже и сидела на кровати в спальне на втором этаже. Ей не хотелось, чтобы Дионав услышал её разговор с мамой, подумает, что она совсем маленькая и глупая. У Нади «Это с которой ты разъезжаешь по лимузинам?» Грозно спросила мать. Константин Львович, когда узнал, что звонит дочь, мегом очутился около бывшей супруги и прижался ухом к другой стороне мобильника. Эльвира, не ожидая, что лицо Константина окажется так близко, резко отпихнула его, как девчонка. Марта тем временем испуганно замолчала. Она совершенно не ожидала, что родственники выяснят, чем она сегодня занималась. Для нее это стало ударом. Что у тебя за свадьба? Где ты вообще находишься? Зловеще осведомилась Йома от тихим голосом, который не предвещал ничего хорошего. Ты знаешь, что мы за эти часы пережили, пока искали тебя. А а зачем вы меня искали? пискнула Марта. И ей пришёл капец, злой и полосатый. Затем твой отец видел тебя в лимузине, одетую в свадебный наряд. Он позвонил мне и стал спрашивать, почему мы не позвали его на свадьбу. Продолжала тем же спокойным и зловещим голосом её мама. Мы стали искать тебя, обзвонили всех твоих подружек, и никто из них не знал, где ты находишься. Мы тут с ума чуть не посходили. А сейчас ты говоришь, что будешь ночевать у подруги. Ты тайно от нас вышла замуж? Совсем-совсем тихо спросила Эльвира. Мам, ты что? Я не выходила замуж, растерялась Марта. Ей было непривычно и жутковато слышать такой голос матери спокойный и потерянный. Уж лучше бы она кричала. "Мам, со мной всё хорошо, не выдумывай. Просто я я играла образ невесты, и сейчас со мной всё хорошо. Утром я приеду домой". "Мам, ну так получилось". "Утром". Я уже и не знала, что думать. Эльвира неожиданно всхлипнула и сама испугалась этого. Она совершенно обессилила от переживаний. Константин Власович, который в этом доме прежде ощущал себя как немец в плену у партизан, вдруг успокаивающе положил ей руку на плечо, а другой рукой аккуратно взял у Эльвиры мобильник, чтобы поговорить с дочерью. Впрочем, бывшая из объятий Константина освободилась, хотя у неё перед глазами пролетели те несколько коротких лет, когда они были вместе. Марта, это я, пробормотал Константин, отгоняя от себя образ мёртвой девушки, так похожей на его старшую дочь. Всё хорошо? От голоса отца Марта растерялась. Она не ожидала его услышать. Ей было странно осознавать, что этот человек беспокоится за неё. А да, едва слышно проговорила она. У меня всё хорошо. Домой я приехать могу только утром, простите. Со мной Юля. Добавила она зачем-то. Юля, хорошо, что она с тобой. Она хорошая девочка, хоть ты её и не любишь. Может быть, когда-нибудь вы подружитесь? Ты точно не выходишь замуж? Спросил её папа как-то странно. Конечно, нет, закричала Марта. Вы издеваетесь? А я подумал, что ты выходишь замуж и не позвала меня, грустно вымолвил её отец. когда увидел тебя в лимузине, это было моей первой мыслью». Он вдруг встал, и под изумленные взгляды родственников прошел вглубь квартиры, прижимая мобильник к уху, будто позабыл, что находится не у себя дома. Эльвира посмотрела бывшему вслед, потерла уставшие глаза, но ничего не сказала. «Ты знаешь, я так удивился», — продолжал ее отец. «И мне в голову пришли две вещи». Он замолчал, И Марте не оставалось ничего другого, как спросить «какие?». «Первое, что это пришло как-то очень быстро, а я не успел», — честно отозвался Константин Власович, выходя на балкон и запирая за собой дверь на задвижку, чтобы никто не вошёл. «Не успел приготовить тебе, Юли, то, что хотел». Марта сжалась. Она вообще не ожидала такого разговора, тем более с человеком, которого одновременно ненавидела и любила. «А что...» Что ты хотел? спросила Марта, затаив дыхание. Собрать? Как же это называется? М-м, собрать приданое. Вдруг горько рассмеялся отец, и Марту это поразило. Она никогда не слышала, чтобы отец так смеялся. Я хотел, чтобы и у тебя, и у Юли были свои квартиры. Тебе мне хотелось подарить квартиру такую же лёгкую и воздушную, как и ты, где-нибудь на высоком этаже. с большой лоджей и огромными окнами, такими, чтобы видеть восход. Марта ошеломлённо молчала, впиваясь ногтями в запястье. У меня специально для этого есть деньги, ты не думай, дочка. От последнего слова Марта вздрогнула, потому что давным-давно не слышала, чтобы отец обращался к ней так. Дочка. Надо же. Она не только мамина дочь, но ещё и папина. Это совершенно простая мысль, Стало для скрипачки настоящим открытием. Мамина и папина. Марта прижала ладонь к рту. "Да, я могу себе позволить сделать вам обеим такие подарки. Но ты знаешь, я этого только хотел, а ничего не делал. Не искал квартиры, не думал, когда нужно будет покупать. Когда я увидел тебя в платье, я понял, что не думал, как скоро это случится. Не понял, что ты взрослой уже стала. Если бы ты действительно выходила замуж, я бы лопхнулся с подарком ото точно. Опоздал бы с ним. А вместо того, что хотел бы тебе подарить, подарил бы деньги. Ты же знаешь, я всё время дарю деньги. Константин раздражённо махнул рукой, вновь отгоняя от себя назойливый чёрно-белый размытый образ той несчастной девочки из морга. Наверное, только сейчас Крестов понял, как рад, что Марта в порядке. Костя, постучала Эльвира Львовна по стеклу. Подождите пару минут, не поворачиваясь, крикнул Константин. Марта молчала, не отрывая руки от лица. Всего один день, и столько эмоций. И сколько потом ещё будет мыслей и размышлений, и слёз, наверное. А, ещё вторая мысль. Я не сказал тебе о своей второй мысли, Марта, вспомнил её отец, глядя на тёмное ночное небо. Оно игриво поблёскивало далёкими холодными звёздами. Какая? Вторая, едва слышно спросила Марта. Она тоже видела небо, и точно такое же. Правда, звёзд отсюда было видно больше. Я подумал, что если ты не пригласила меня к себе на свадьбу, то я совсем, наверное, никчёмный, Константин Власович рассмеялся. Мне никогда не хватало смелости спросить тебя о том, как ты ко мне относишься. Его дочь молчала. А сегодня я понял, что должен спросить об этом, пока не поздно, продолжал музыкант с дрожанием, вспоминая белое лицо симпатичной девушки с длинными и светлыми волосами. И вот я спрашиваю. Внизу раздался неприятный звук, будто что-то разбилось, а после кто-то упал. Сердце Марты испуганно замерло, а после бешено заколотилось. "Подожди", тихо перебила она отца. В доме стояла мертвенная тишина. От страха Карловой захотелось залезть под кровать, как в детстве, но она заставила себя подняться. Марта прислушалась. Звуки исчезли, не считая стрекотания кузнечиков за окном. "Что?" Константин Власович ловил в голосе дочери тревогу. "Папа?" Марта не заметила, как назвала отца. "Подожди, пожалуйста." "Конечно. Что-то случилось?" Марта ничего не ответила. Убрала мобильник от уха, положив его на кровать между подушками, и направилась к выходу из комнаты, гадая, что случилось на первом этаже. Может, Саше стало плохо? Константин терпеливо ждал, когда дочь вернётся к нему, внимая тишине комнаты, а после, когда уже подумал, что может стоит перезвонить ей, вдруг услышал далёкий крик Марты. Крестов сразу понял, что с дочерью произошло что-то плохое. Он открыл задвижку и спешно вышел в комнату и натолкнулся на брата, который собирался уезжать, узнав, что с племянницей все хорошо. «Артем!» — обратился Константин к брату. Тот с немалым удивлением заметил, что руки у Кости трясутся. «Неужели до сих пор из-за морга переживает?» — промелькнуло у полицейского в голове. «Может, ему водки налить грамм двести?» «Эй, ты чего, парень?» «Артем, я разговаривал с ней, а она отошла, а потом закричала!» И вот там теперь тишина. Торопливый и невнятно глотая окончания слов, принялся объяснять Константин и сунул озадаченному родственнику мобильник Эльвиры, по которому ещё минуту назад разговаривал с дочкой. И ещё раз попытался объяснить ситуацию брату. Тот вроде бы его понял. Артём прижал телефонную трубку к уху и убедился, что в трубке тишина. Так, Костик, бери себя в руки, я сейчас всё организую, рявкнул Артём. Ты знаешь, где она находится? Ну, отвечай. Знаешь? Нет. Константин словно впал в ступор. Его дочь сейчас была в опасности, а он ничем не мог ей помочь. И если отец ничего не сделает, дочь станет точно такой же, как та девочка в морге. Не страшно по телефону проследить можно, тем более он включён. Только время уйдёт на это. Да соберись же, ты всё в порядке будет. Рыкнул Артём брату, торопливо набирая на своём телефоне чей-то номер. Так, Костя. Появилась на пороге встревоженная Эльвира и внимательно посмотрела на бывшего мужа. Она переводила взгляд с него на Артёма, который, не желая, чтобы женщина всё слышала, просто-напросто покинул комнату. Что случилось? Тот молчал, не зная, как сказать ей о том, что произошло. Или ещё происходит? Что? Случилось. Отвечай. Повторила Карлова, уже понимая по лицу Константина, что пока он разговаривал с Мартой по телефону, произошло что-то нехорошее. Сердце Эльвиры кричало об этом. Всё в порядке. Он не мог заставить себя сообщить ей правду, зная, как эмоционально отреагирует бывшая супруга. Я поехал, крикнул Артём из коридора, продолжая свои переговоры с коллегами. Телефон Эльвиры так и остался в его руках. Я с тобой, отозвался Константин. Аля, прости. Всё будет хорошо, веришь? Он подошёл к женщине, 20 лет назад подарившей ему ребёнка, и ласково погладил её по щеке. Всё будет хорошо. Я позабочусь, чтобы всё было хорошо. Господи, да что случилось? простонала Эльвира. Вы куда? Зачем вам мой телефон? Что с Мартой? Костя, не уезжай, пожалуйста, скажи, что произошло. Костя, Костя, вернись. Она в изнеможении упала на пофик, глядя, как за мужчинами закрывается дверь. Почти 18 лет назад, когда Костя покидал её и Марту ради другой женщины и другой дочери, она не кричала ему, чтобы тот вернулся, а теперь готова была умолять об этом. Умолять о том, чтобы Костя остался и рассказал, что происходит с их дочкой.